Часть третья. На данном этапе Райнхард, пребывая в состоянии близком к летаргии, полностью сосредоточился на отражении атак Яна, чтобы снести их разрушительную мощь. В конце концов, прямое столкновение с флотом Яна было лишь частью стратегии по захвату всей территории Союза свободных планет, когда его адмирал вернулся из секторов, куда были отправлены, и заполнять систему Вермелион, решающая битва достигнет своего апогея. Естественно, для такой впечатляющей кульминации требовалась обширная, пусть и довольно скучная подготовка. Чтобы выдержать натиск Яна, Рейнхард подготовил 24 линии обороны. Точно так же, как он продемонстрировал это своим адмиралом в Оливвино на стопку бумаги, он планировал постепенно истощить силы Яна. Совершенство этой стратегии Рейнхарда, которой Ян не мог не восхищаться, подкреплилось и тем, что корабли временно прорванной линии обороны рассредоточивались по сторонам и обходными путями возвращались в тыл к своим союзникам, где вливались в новое оборонительное построение. Таким образом, Ян столкнулся с перспективой бесконечной битвы, вынужденный снова и снова прорывать бесконечные ряды противника. До сих пор стратегия Рейнхарда работала идеально. Но 30 апреля произошло то, что заставило прекрасные брови Рейнхарда нахмуриться, Армия Союза свободных планет прекратила своё продвижение вперёд. И я, вновь что-то замышляя, отступила на 800.000 км, скрывшись в зоне скопления астероидов, в которой телеметрия была сильно затруднена. Вскоре поступил доклад, что многочисленный флот Союза, уклоняясь от контакта с фронтом, движется направо по отношению к силам Союза или налево по отношению к имперцам. Влетели ста голубые глаза Ренхарда мрачно блеснули. Немыслимо было бы предполагать, что Ян Вэнли может разделить свои силы без всякой причины. Несомненная его цель заключалась в том, чтобы заставить Рейнхарда изменить тактику и разделить флот, но проблема заключалась в том, что он не знал, где сейчас основной флот Яна. Начальник штаба Пауль фон Оберштайн прервал ход мыслей своего господина. Учитывая, то насколько открыто они это сделали, можно предположить, что это приманка, но это может быть и не так. Так или иначе было бы глупо распылять силы. Рейнхард кивнул, но ну, этот кивок скорее означал то, что он медлил со своим решением, нежели одобрял сказанное. Он не возлагал больших надежд на Берштайна как на тактика. Начальник штаба мог быть хорошим политиком и стратегом, но когда дело доходило до настоящей битвы, ему была не сравниться с утончённым гением молодого главнокомандующего. Рейнхард заметил, что неосознанно сжимает медальон, висящий у него на груди. Если бы его ржев волосы вдруг был жив, то наверняка смог бы дать ему дельный совет, но после его смерти Рейнхарду приходилось в одиночку составлять и воплощать в жизнь планы. Насколько неосполимой была эта потеря. И какой же невероятной глупостью было допустить потерю того, что он не должен был потерять. Так что скажете, ваше превосходительство? спросил Уберштейн. Вопрос начальника штаба вернул Рейнхарда в реальность, но всё же ему потребовалось несколько секунд, чтобы отдать приказ: развернуть флот на левый борт. Противник хочет использовать это показное разделение как приманку для перемещения основных сил, но мы преградим им путь и щёлкнем их по носу. На сей раз Рейнхард не был до конца уверен в своём решении. Мысль о том, не стоит ли ему изменить способ атаки, витала у него в голове. Если бы Зигфрид Кирхиаес был рядом и предложил это, он без лишних вопросов последовал бы его предложению. Однако его врождённое честолюбие делало такую реакцию неизбежной после пассивных мер, которую он предпринимал до сих пор. Кроме того, его соблазняла перспектива лично одолеть Яна Венли, не полагаясь на помощь своих адмиралов. В конце концов, Райнхард считал, что уже достаточно глубоко изучил тактику Яна, Так что, похоже, ему придётся передать бразды правления пусть даже на один бой. Всё ещё не в силах совладать со смятением в душе, Рейнхард начал притворять свой план в жизнь. Оставив под непосредственным командованием Рейнхарда небольшую группу кораблей, остальной имперский флот перестроился и быстро выдвинулся в сторону врага. Переход от тотальной защиты к нападению поднял настроение молодых командующих имперского флота. Но когда императцы взяли противника на прицел, Они были поражены, увидев, что то, что они считали основными силами Союза, оказалась группой из двух тысяч кораблей, тянущих за собой астероиды, чтобы обмануть радары и заставить думать, будто их больше. И пока этот флот-приманка отвлекал основные силы имперцев, флот Союза выскочил из укрытия в скоплении планет и яростно устремился к штабу Рейнхарда. Войска Союза торопились изо всех сил. Если бы они упустили этот шанс, поражение становилось практически неминуемым. Дасти от танбора и остальные командиры подразделений кричали на своих подчинённых отоплями ногами, заставляя корабли устремляться сквозь пустое и беззащитное пространство подобно стрелам. К тому моменту, когда имперцы осознали, что происходит, противник уже обошёл основные силы империи и приблизился к месту расположения штаба Рейнхарда. В скорость эта так и впечатлила бы даже ураганного Волгва львганга Миттермайера. Торнзен, Браухич, Альдринген, Карно и погренеманы за всех сил пытались повернуть назад, но подверглись обстрелу со стороны флота приманки, получив значительные повреждения. Не то чтобы это их сильно беспокоило, ведь перед ними находились основные силы союза. Если бы эта атака увенчалась успехом, имперцы могли бы нанести жестокий фланговый удар. Но флот Яна, как всегда, был на высоте. Хотя авангард имперцев лучи и пускал лучи ракетного гад, нанеся некоторый урон правому флангу атакующего флота союза, Тя нарушили строй и устремились влево, создавая впечатление, что их центр вот-вот сломается. Убеждённые в этом, турнезон и Браухич, пришедшие в ярости, стремятся отомстить за унижение, которому они подверглись, попавшись на приманку вместе от такого ли противника. Обстановка на поле боя изменилась быстро. Имперский адмирал Аблещёв лину, узнав, что находится под ударом противника, когда уже было решено, что он успешно сломили его. Изгиб в построении кораблей Союза был на самом деле в оконтой поверхности. Намеренно образованный в ответ на наступление имперцев, оказавшихся в итоге в полуокружении. В другой ситуации не вряд ли совершили бы такую глупую ошибку, но оптическая иллюзия заставила их думать, что они атакуют фланг противника, сделав жертвами сверхъестественных тактических способностей Яна. Огонь флота приманки, таквавшего в стыло, также усилился, и теперь корабли Союза атаковали врага со всех сторон. Бесчисленные полосы пронзали имперский флот, клинки света разрывали боевые корабли. Закружённые бездвиженные имперцы попали в объятия смерти. Флот Альтрингера почти уничтожен. Этот отчёт, полный тревоги и страха, был встречен гробовым молчанием на мостике Брунгильды, и вслед за ним посыпались и другие плохие новости. Передний ряды флота Браухича гибнут. Оператор, передающий эти отчёты с трудом контролировал свой голос. Рейнхард уже понял, что отдельными рядами или даже флотом продолжающееся разрушение не ограничится, а будет включать также его легендарной непобедимости славу. Меня перехитрили, подумал Рейнхард. Тень самого унижения пробежала по его побледневшему красивому лицу. Если бы окружение оказалось успешным, его поражение стало бы крайне вероятным, но будь он проклят, если он не собирался сокрушить я на Венли до того, как это произойдёт. Не имея ничего, кроме незавершённого окружения и неуклюжей расстановки сил, он и его люди стали лёгкой добычей. Неужели мы одержали все эти победы только для того, чтобы в конце концов проиграть? Керхайс Это предел того, как далеко я должен был зайти». Сжимая медальон своей точёной белой кистью, он задавал себе эти безмолвные вопросы в своём бездонном одиночестве. Я вдруг ничего ему не ответил, и Райнхард не мог его заставить. Имперский флот находился на последнем издыхании, ожидая момента, когда он окончательно падёт, словно огромный вечнозелёный дуб, поражённый молнией. Старший адъютант Райнхарда, контр-адмирал Артур фон Штрейт, подошёл к своему молодому господину. Известный своими прямыми суждениями, он дал совет старейшине сохранить решимость перед лицом катастрофы. Ваше превосходительство, сейчас для вас подготовят шаттл. Прошу вас, вы должны бежать, пока возможно. Рейнхард взглянул на своего помощника и у того перехватил дыхание от холодного блеска в голубых глазах командующего. Не выходите за рамки своих обязанностей. Я никогда не слышал о тактике, предполагающей бегство, в котором нет необходимости. С каких пор мы начали праздновать труса? Простите, что говорю без приказа, но бегство на данном этапе не означает поражение. Как только мы соберём силы всех адмиралов, то сможем взять реванш». Однако Златовлас и юноша был упрям, он уже забыл, о чём совсем недавно говорил Эмилю. «Если я буду убить здесь Яном Венли, значит, это всё, чего я заслуживаю. Какой же из меня тогда верховный правитель? Погибшие от моих рук станут потешаться надо мной в Вальгалле. Вы хотите, чтобы я стал посмёжищем?» «Ваше превосходительство! Не относитесь так легко к своей драгоценной жизни! Давайте начнём сначала! Прошу вас, уходите, пока возможно!» Присоединился к уговорам капитан Гюнтер Кислинг, командир охраны Рейнхарда с топазовыми глазами. На выражение лица командующего сохраняла фарфоровую торжественность и никак не изменилась после слов подчинённых. Штрейд перевёл взгляд на Кислинга, хотя это шло вразрез с намерениями господина. Он намекнул, что тому нужно покинуть флагман, Кислинг кивнул. Вот это момент, сразу три корабля, прикрывавших Бронгильду, стали жертвами сосредоточенного огня. Один получил попадание в энергетическое ядро и исчез в огненном шаре, другой раскололся на двое, а последнее выплюнуло поток обломков из открытой пробоины и попытался выйти за пределы досягаемости. Эхо взрывы промелькнули на экране, потрясая тех, кто находился на флагмане. Огромные объёмы высвободившейся энергии обрушились на Бронгильду тобоном диких лошадей, яростно раскачивая её. Все, кто находился на мостике, за исключением одного человека, попали на палу. Лишь молодому диктатору удалось избежать падения благодаря невероятному чувству равновесия и ловкости. А потом случилось нечто странное. В яростной атаке союза наступила затишье, будто из помочи Милью подняться на ноги. Рейнхард бросил острый взгляд на экран, где ни надолго ещё сводоворот световых лучей, возвращая привычную темноту космоса. "Это флот Мёллера", закричал оператор. "Мёллер пришёл нам на помощь!" Моя спасена! Эти последние слова выразили чувства всех присутствующих на командном мостике и вызвали хор согласных возгласов.